Глава 16. Очистить воздух от токсинов. В наше время тема токсинов становится всё актуальнее. Вы находите сведения об этом в средствах массовой информации, рекламных проспектах, многочисленных докладах учёных о том, как влияние токсинов на ваш организм приводит к целлюлиту, запорам, усталости. И даже к сбою в иммунной системе. При диагностике многих видов очень серьёзных заболеваний, в последнее время врачи всё чаще ссылаются на токсины. Ещё больше появляется материалов о том, как очистить от токсинов ваш организм. Некоторые из них просто рекламные трюки, создаваемые компаниями, чтобы извлечь выгоду из ваших страхов. Хотя я не отрицаю факта что многие системы и органы подвергаются постоянным воздействиям загрязнения окружающей среды пестицидами, вредными добавками в продуктах промышленного производства, искусственными заменителями, красителями и прочими токсинами нашего современного мира. Особенно в больших дозах токсины способны ускорить процесс старения. Они разрушают гормоны, подавляют иммунную систему и искажают память. Иногда приводят к раку. Но есть и хорошие новости. Ваше тело, особенно если оно здоровое, необычайно приспособляется и сопротивляется воздействию токсинов. Если вы захотите последовать моим советам, я вас научу, как лучше справляться и бороться с токсинами. Сначала надо разобраться, с какими токсинами мы сталкиваемся в повседневной жизни и какими токсинами мы сталкиваемся в повседневной жизни и уменьшить или свести к минимуму их влияние на нашу жизнь. И я верю, что и это зло можно побороть, чтобы продолжить путь к счастливому столетию.